Глава четырнадцатая. Сразу после открытия дверей я услышал слитную поступь минимум десятка человек. Началось. Они двигаются дальше, не встречая никакого сопротивления. Пока рано активировать ловушки, разве что их может насторожить отсутствие слуг. Может и стоило их оставить, но да ладно, уже ничего не изменить. Звук шагов все усиливается, а потом, Они подходят все ближе. Вот двери в гостиную распахиваются, и внутрь входят четыре воина, а следом за ними фигура в черном плаще, расшитым золотом. «Что? Его и тут нет? Должен же быть здесь!» «Где он запропастился опять?» Произносит один из зашедших внутрь стражей. «Господин, подождите немного. Мы его сейчас найдем и приведем к вам». Тем временем я прятался за одним из столов, немного выглядывая наружу. Вся моя магия была скрыта, так что обнаружить меня бы смог только крайне внимательный взгляд, что маловероятно. Да и нужно было мне лишь несколько мгновений, да бы оценить вошедших. Это не Роули, мелькнуло в моей голове разочаровывающая мысль. Его здесь нет, но медлить больше нельзя. Пора Небольшой магический импульс, и ловушки начинают своё действие. На месте входа за доли секунд возникает каменная стена, что тут же покрывается оплетениями, распространяющимися по всему залу. Треск молний и рёв огня знаменуют смерть. Возникающая вокруг воинов артефактная защита держится недолго и вскоре исчерпывается под напором двух стихий. Их уже не спасти. Но не они моя главная цель. Фигура в плаще будто и не реагирует на угрозу, оставаясь совершенно спокойной. И вот, когда стихия уже готова наброситься на новую цель, она погружается в тень. «Что?» Вырвалось у меня от шока. «Это невозможно!» Тут же устремляясь вперед, погружаясь в теневое пространство, и нахожу там врага. Нельзя дать ему сбежать. Атакую. Но мои удары парируются парой кинжалов. Он выходит из тени, и я делаю то же самое. Мы замираем напротив друг друга. Кто ты такой? Гнев непревольно прорывается в мой голос. В лиру мне не должно было остаться магов теней. А меня к тебе такой же вопрос. Раздаётся смешок из-под капюшона противника. Такого я точно не ожидал тут увидеть. Елеок говорил Герцога не отправиться сюда лично. Слишком не вовремя и подозрительно это было. Решил лично приехать, и не зря. «Сними капюшон. Я хочу видеть, кто ты». «Ха! Это невежливо, знаешь ли, просить о подобном, когда я и сам не вижу твоего лица. Давай так. Открываем лица одновременно». Чуть склонил он голову на бок. «Нет нужды. Я посмотрю позже, когда ты уже будешь мёртв». Подобнее перехватил я свои кинжалы. "Ну чего ты так сразу? И пошетить нельзя. Можешь не открывать своё лицо. Я и так догадываюсь, кого увижу, не так ли, крестьянин?" Одним движением руки он смахивает капюшон назад, оголяя голову. Это оказался не молодой мужчина с ярко выраженными скулами, лет 40 на вид, с чёрными волосами и зелёными глазами. Я замираю, Из глубин памяти, будто осколки всплывают фрагменты прошлого. Я знаю этого человека, но этого просто не может быть. Дядя Альберт вырывается из моего горла. Ну привет, племянник. Улыбается он во все свои 32 зуба. Так и думал, что это ты. Ведь только твоё тело так и не обнаружили. Думали, сгинул в том магическом лесу. На нет, ты смог выжить. Похвально. Впрочем, это я виноват. Надо было искать лоша. Ты должен быть мёртв, если только приходит ко мне сознание. Это ты поспособствовал уничтожению рода. Да это был я, разводит он руками в извиняющемся жесте. Тем временем я слышу, как шум за дверью понемногу затихает. Все ловушки отработали и больше не слышны. Похоже, профу удалось разобраться с остальными, и я в нем не сомневался. Будь иначе, и сюда бы уже начали ломиться, долбя к каменную стену. Но зачем? Да, ты был приемным, но все же Хеллом. Тебя приняли в семью, и ты был одним из рода. Я ведь помню, ты всегда был улыбчивым и радостным, играл со мной в детстве, дарил подарки, к тебе относились как к родному. «Вот именно, как к родному!» Выражение его лица резко изменилось, пропала вся та прежняя напускная веселость. «Твой дед усыновил меня, приняв в род. Вот только до самого конца он так и не принял меня. Впрочем, как и твой отец. Для вас всех я был лишь инструментом для усиления крови рода. Талантливый и безродный маг, что с детства... показал свою силу и тут же был взят в оборот твоей семьёй. И всё же это получил больше, чем мог даже рассчитывать. Принять постороннего в род, тем более в основную линию, такое возможно лишь для лучших из лучших. Возможно. Но это был лишь жест алчности. Они хотели стать сильнее и использовали всё для этого. Ты ведь сам уж должен знать, что ваш род некогда был королевским. Такое не забывается. даже за тысячи лет Хэллу лишь нужно было нарастить свою силу, дабы попытаться вернуть себе трон. И моё принятие был одним из этих шагов. Я был одним из талантливейших магов поколения. Не только Хэллы это заметили. Вот только было уже поздно. Именно они первыми набросили ошейник, но они допустили ошибку. Сначала я, потом женить бы твоего отца. На дочери герцога Бардо. Хеллы слишком быстро начали набирать свою силу. Это их и погубило. Для магов теней непростительно забывать о скрытности. Мелькнуло что-то знакомое в его глазах. Но была еще одна проблема. Они недооценили меня. Слишком я стал выделяться. Мне бы ни за что не дали возвыситься, тем более показать, что я сильнее твоего отца. Это ведь невозможно, чтобы безродный был лучше, чем наследник древнейшего рода. Так ведь? Мне пришлось начать скрывать свои достижения, чтобы не вызвать лишнюю зависть. Но даже это не помогло. Что за бред? Резко откинул я свой капюшон. Тебе помогали добиться большего? Или неужели ты думаешь, что сам бы смог получить те знания, что хранились в родовой библиотеке? Кому, как не мне знать, как трудно быть самоучкой? Ты вошёл в семью и тебе доверяли, иначе тебя даже близко бы не подпустили ко мне, как наследнику рода. Эх, ты и вправду так похож на отца. Даже твои слова. Уверен, будь Роберт жив, то сказал бы мне то же самое. Ухмыльнулся он, немного успокоившись. Но что бы меня ждало дальше в вашем роду? Максимум роль главы стража рода. Роули же дал мне больше. Сейчас я заведу его разведкой. Весь ваш родовой замок и его земли сейчас принадлежат мне. Хоть ими и заняться даже никогда, но этого и не требуется. То лишь маленькая незначительная ступенька. Скоро он мне будет бесполесен, ведь когда план герцога будет исполнен, я сам стану герцогом, заполучив земли Бордо. И вскоре уже мой личный род. будет единственным магом теней в королевстве. Такого мне Хела не могли дать никогда. Предатель сплюнул я на пол. Ты умрёшь сегодня здесь. А после смерти даже не надеись на избавление. Я уверен, для предателя Хель подготовит достойное вознаграждение. Вынужден отказаться. Это мне пора исправить свою старую ошибку. и закончить наконец историю вашего рода. Мы одновременно погружаемся в тень, устремляясь друг к другу навстречу. Увидеть это посторонний наблюдатель и ничего бы не понял. Будто тьма клубится, сталкиваясь с собой же и вновь расходясь. Вот и мы будто две рыбы плавали в этом теневом океане и кусали друг друга один за одним. Ни одно плетение не могло добиться своей цели. Мы просто уходили из-под удара раньше, чем оно долетало до нас. Так скорее мы сосредоточились только на ближнем бою. Лишь мелкие искры от столкновения металла говорили о том, что в этой тьме что-то происходит. Удар за ударом я стремился убить своего оппонента, но и он хотел того же. И ни один удар так и не достиг своей цели. Альберт был настоящим мастером боя на кинжалах ещё в детстве, а сейчас Его мастерство только выросло, но и я не уступал ему. Может, на его стороне играл опыт, но у меня он тоже был в дополнение к молодости. Хоть для мага 40 лет это не такой большой возраст, но организм всё равно уже не может сравниться с молодым. Понемногу он уступает. Не зря он выбрал именно это поле битвы. Тут у меня есть одно небольшое, но крайне зубастое преимущество. В один из моментов отхода Он резко вскрикивает. Эта кура резанула ему по руке и тут же отступила от ответного удара. Альберт резко выбирается из стены. Что за хрень это была? Тут же останавливает кровь, прижигай рану. О, тьма бывает очень зубастой, особенно к предателям. Усмехнулся я, вводя его в заблуждение. Или ты забыл, что мы потом кихель. Под пространство теней принадлежит именно ей. Это был лишь первый вкус, но вскоре ты познаешь весь её гнев. Глупец, он дрогнул. Получилось. Я сронил его мысли сомнения. А что из себя представляет маг теней без доступа в это подпространство? Ничего. Это как минимум треть нашей силы. А такой теневым копьём, заставляя его по привычке вновь уйти в тени, чтобы уклониться от удара, этот инстинкт теневика Тут ничего не поделаешь. Но я не спешу след за ним. Ведь уже через мгновение он сам выходит обратно с очередным лёгким ранением. Если не знать, куда смотреть, то обнаружить мелкого бельчонка там просто нереально. Тем более, для него эта тьма куда более привычна, чем для любого теневого мага. Его инстинкты помогают двигаться намного шустрее. Хоть я и поссосу за него немного, но кора не подведёт. Этот план пришел мне в голову совершенно случайно, но оказался на диво эффективен против Альберта. Но стоит усилить эффект, пока он не догадался. «Я ведь тебя предупреждал», — рассмеялся я. «Тебе не скрыться. Все виновные в уничтожении рода Хелл падут. Вам не уйти от возмездия, какое бы вы положение не занимали». «Что?» — замер он. «Теперь я понял. Принц!» «Это ведь твоих рук дело?» «Это ты отомстил ему и нарушил тем самым планы Роули?» «Конечно, иначе и быть не может. Таких совпадений не бывает. Даже в королевском дворце для предателя не будет безопасно». Не стал я напрямую отвечать на его вопрос и тут же устремился вперед. Плетение за плетением устремляется к нему. От одного он не успевает уклониться и... а оно не причиняет ему вреда. Его тело покрывает знакомая мне теневая броня. «Посмотри на это! Наследие Хэллов поможет мне истребить последнего из их потомков!» Немного успокоился он и перешел в наступление. Стало немного сложнее. Все же броня и вправду отличная. Я бы мог использовать сейчас свою, ведь она всегда при мне. Вот только в данный момент это было не нужно». Ведь моя защита стала намного лучше этой поделки. Можно было бы призвать себе подмогу, но пока не стоит. Я хочу оценить свои способности по сравнению с опытным магом теней. Да и убить его будет приятнее лично. Тем более, что я получил огромное преимущество. Если теневик начинает бояться теней, то это его конец. Перемещаясь ему за спину, но этот маневр легко угадывается и парируется. Кружу вокруг, не давая ему ни секунды отдыха. Но каждую мою атаку он легко предугадывает. Но это и понятно. У него есть опыт сражений с магами теней. А наши наиболее эффективные атаки довольно предсказуемы. Тут мне вспомнился мой старый учитель, которого я же и убил. Он ведь тоже был теневиком, не таким сильным, как Альберт, но всё же. Я знаю, что сделать, дабы победить его. Во время следующего удара я замираю на миг, принимая его атаку. Кинжал устремляется прямо в моё сердце и проходит насквозь, не причинив никакого вреда. Его глаза резко распахиваются от удивления. Такого он точно не ждал. Я в тот же момент, сконцентрировав всю силу в одном ударе, атакую. Напитанный подзавязку кинжал с треском пробивает теневую броню и оказывается в печени Альберта. Мак падает на пол. Всё. Он уже не жилец. Ты уже мёртв. Отхожу я в сторону. Даже твоей магии не поможет с таким ранением. И ты это сам отлично понимаешь. А честь души на послёдок. Скажи, как вымонитироли замка? Кашляет он кровью и грустно улыбается. Похоже, ты прав. Что ж. Не получилось. Жаль. Не стой, маг, я родился. Лучше бы стал беззаботным огнивеком или жизнерадостным водником. Так было бы проще. Как выманить Роули? Никак. Он не покинет замок, особенно после того, как я пропаду. Но я уверен, что они будь придумаешь. Ты ведь хелф в конце концов. И вскоре сам всё узнаешь. Вновь закашлялся он. Прости меня, крестьянин, за все свои грехи. И отвечу перед отцом. И мне наконец пора с ним видеться. Его слова затихают, и голоса замирают. Предатель мёртв. Но почему так противно на душе? Яркие детские воспоминания всплывают одно за одним. Смеющийся дядя, что кружит меня на руках, Вот он дарит мне грушечный деревянный кинжал. Каждый его визит был праздником. Это чужие воспоминания и в то же время до да боли родные. Слишком тесно переплелись два сознания, чтобы разделить их. Я сам того долгое время не замечал. Думал, Кристиан Хель исчез, оставив после себя лишь свою память. Но нет, осталось нечто большее. Всё это время он незаметно влиял на меня. Тот человек, убийца, он не смог остаться прежним под этим влиянием. И не знаю, плохо ли это или хорошо, но сейчас изменить уже ничего нельзя. Если бы только я это понял в самом начале, хотя даже тогда, не знаю, стал бы я отказывать. Ведь этот маленький мальчик сделал меня лучше, и за это я ему благодарен. Все закончилось. Я сел прямо на пол, смотря на остывающее тело врага. Тот, кого я уже давно считал мёртвым, оказался жив. Более того, предателем. Ещё одна месть свершилась. Вот только другая моя цель так и осталась целой. Роули не явился лично. А теперь его действительно будет достать только сложнее. И я, честно говоря, даже не знаю, что делать дальше. Неужели придётся переходить к плану со штурмом? Опасно. Да и потери будут не маленькими. По возможности я предпочёл бы их избежать. У меня не так много верных людей, чтобы распрасауться ими просто так. Разве что попытаться усилить конфликт между королём и Роули, и тогда он сам начнёт штурмовать замок герцога. Так оба моих врага станут слабее, а один из них умрёт. Правда уж и нет моей руки. Хорошая идея, но боюсь, практически не осуществимая. Даже представь, я доказательство, что Роулию был принца, никто просто не поверит. Ему это было банально невыгодно, а Герцог не тот человек, что упустит свою выгоду. Надо думать дальше. А пока я убрал тело предателя. Не стоит оставлять его тут. Позже решу, что с ним делать. Кто знает, может ещё пригодиться. Я деактивировал защиту комнаты, и каменная стена осыпалась, открывая проход. Там уже стояли Проф и Бонс, ожидая меня. Всё закончилось? Сразу же спросил Бок. Да. Вот только это был не Роули. Сам не решился приехать, прислав своего человека. Впрочем, он тоже должен был умереть. Жаль. Вы разобрались со всеми? Да, не волнуйся. Маги тоже погибли. Оказались не особо сильными, пали на первой же ловушке с противоположной стихией. Про обычных воинов даже и не говорю, хотя амулеты защиты почти помогли им. Если бы я только не усилил плетение, ухмыльнулся старик. Амулеты и вправду были неплохие. У Бонцы есть потенциал в этом направлении. Хорошо. Тогда давайте немного отдохнём. И пора убираться отсюда. Только перед этим надо затереть все следы. А то эти артефакты точно выведут на тебя. Слишком специфичный почерк. Ну, я их делал заранее, не предполагая подобного, так что да, делал как привык. Не волнуйся, следы заметать я умею. На этот случай тоже есть артефакт. Хмыкнул он. Закончив с работой, мы переместились к облюбованной пещере. Мне надо было немного подумать.